Сто тридцать пятое. Февраль двадцать пятое. Даже прошлое лето не может повториться. Даже вчерашний день невозвратим. Так и данная жизнь человека в текущем его воплощении вновь возвратиться не может. Он снова вернется на землю, будет жить снова, но все уже будет иным. И тело, и люди, и окружение, и даже способность его претерпят изменениям. Основные качества духа останутся те же, но несколько в иных формах выявлений. Все дни состоят из тех же элементов утра, полудня и вечера. Каждый день восходит одно и то же солнце, но ни один день не является точным повторением другого, ибо всегда нов и насыщен новыми возможностями. Ничто в природе не повторяется, несмотря на внешние сходства явлений. В этом щедрость природы. И хорошо понимать, что неповторяемы жизнью воплощения человека, несмотря на то, что он приходит на Землю много-много раз. Правда возможности повторяются уже в новых сочетаниях. Поэтому жизнь оправдывает себя только тогда, когда даваемые духу возможности используется сполна, ибо упущенная возможность невозвратима.